Пигментация Из всех рыб, проходящих через руки Джойс в лавке Шанагана, от крохотной мойвы до голубой макрели, зимнего ската и меч рыбы, через величественного северного синего тунца, больше всех ей нравится камбала. Это непримечательная рыба, не обладающая ни внушительными размерами, ни особой силой, несравненно в искусстве мимикрии. Плоский силуэт и сложная пигментация эпидермиса позволяют ей полностью сливаться с морским дном. Оставаясь неподвижной, она исчезает. Плавая, напоминает облачко песка, потревоженного течением. У юной камбалы по глазу с каждой стороны головы. Когда камбала подрастет, ее левый глаз мигрирует на север и встречается с правым глазом. После этого, переставая видеть мрачную сторону своей жизни, она может смотреть только вверх, как будто допуская существование поверхности, а над ней другого мира, неба, облаков, звезд. В рыбную лавку решительно входит парочка офицеров Королевской канадской конной полиции. Как только Джойс, поглощенная мыслями о камбале, замечает этих двух верзил, ее пульс учащается. Более мощный из пары снимает солнечные очки и по-хозяйски оглядывает лавку. «Вы еще открыты?» «Собирались закрываться», отвечает Джойс с улыбкой образцовой студентки. «Чем я могу вам помочь?» «У вас есть форель?» «Как раз сегодня у нас сниженная цена на филе». «Я возьму три». Джойс заворачивает филе, взвешивает покупку и записывает цену на этикетке. Полицейский платит, Вновь напяливает солнечные очки и выходит. Напарник следует за ним молчаливой рыбой-лоцманом. Стоя у окна, Джойс смотрит, как полицейские залезают в свою машину, припаркованную прямо посреди погрузочной зоны, и чуть-чуть улыбается. Только легкое подрагивание нижней губы выдает ее внутреннее напряжение. Джойс выключает свет, убирает товар, споласкивает прилавки, не жалея воды, Несколько взмахов швабры и рыбная лавка готова к новому торговому дню. Затем Джойс распечатывает дневные продажи на кассовом аппарате, и пока бумажная катушка раскручивается, сортирует чеки. Неожиданно ее внимание привлекает ряд цифр. Джойс с одного взгляда узнает номера кредитных карт большинства постоянных покупателей. Этот номер принадлежит некоему бизнесмену, который приезжает каждый вторник и паркует свой БМВ во втором ряду. Он требует, чтобы его обслужили без очереди, ругает всякого, кто находится в пределах слышимости, и жалуется на внешний вид самых обычных креветок, обвиняя любого, кто имеет несчастье в данный момент стоять за прилавком. Все работники лавки, включая миролюбивейшего маэла мечтают настрогать из него маленькие стейки. Задумавшись, Джойс теребит чек. Хищные искорки загораются в ее глазах. Подочаровательный, покрытый пятнышками шкуркой камбалы, скрывается хищник. Джойс почти готова записать номер карточки, лежащей на ее ладони. Долго колеблется, затем передумывает. Она скрепляет чеки и спокойно продолжает вычисления. Денег в кассе больше на 7 долларов 56 центов. Джойс складывает все деньги, включая излишек, в банковский конверт, запечатывает его и убирает в сейф. Активировав кодом охранную сигнализацию, Джойс идет к двери, продолжая считать в уме. На улице ее встречают густые запахи окиси углерода, раскаленного асфальта, гниющих фруктов, сваленных в ящики на окраине рынка Жанталон. Джойс делает глубокий вдох и не спеша переходит улицу. Консьерж широкими плавными движениями полирует стеклянную дверь здания. Почему-то он похож на рыбу-чистильщика, присосавшуюся к стенке аквариума. Консьерж прерывает свою работу и приветствует Джойс кивком, знак уважения, заслуженный достойными работающими гражданами. Плоды самого успешного аспекта камуфляжа Джойс.